Глава девятнадцатая «И зачем я взяла эти деньги? Неужели я продажная женщина, о чем даже сама не подозревала? Или меня до такой степени загипнотизировала пачка купюр, что не смогла устоять против соблазна? Я сидела в машине на парковке совершенно дезориентированная. В какой-то момент даже осознала, что забыла, где нахожусь, что только что делала и куда собираюсь двигаться дальше». Филиппов сбил меня не с толку, а с ног, опрокинув на лопатки и заломив руки, а еще мой мозг превратил во что-то плоское и бестолковое. А я? Я серьезно размышляю о возможности переспать с ним, или это все последствия шока?» Как бы там ни было, мою сумочку делала несколько увесистее пачка купюр. Если сейчас вернусь в офис и брошу деньги на стол Филиппова, то сочтет он меня не просто за дурочку, а за идиотку. Беру, возвращаю, сама не знаю, чего хочу. Но одно я знала точно, что деньги эти Филиппову верну при первой же возможности, и что расплачиваться за них натурой не собираюсь». Наверное, я с полчаса просидела в размышлениях, но так ни к чему путному и не пришла, а времени оставалось в обрез, чтобы смотаться домой, приготовить обед, накормить сына и снова нестись на работу на вечернюю уборку кабинетов. — Мам, ты сегодня какая-то не такая! — Что? — посмотрела я на Глеба, ставя перед ним тарелку с супом. Ты меня словно не слышишь, — нахмурился сын и был абсолютно прав. Я и не слышала, не в силах думать ни о чем, кроме последнего разговора с Филипповым. И руки дрожали, как при сердечной недостаточности. И волновалась я от чего-то. — Прости, ты что-то говорил? — Ну да, — протянул Глеб. — Я тебе про Димыча рассказывал, про наш с ним разговор. — Это какой Димыч? Дима Филиппов? И снова вспыхнуло лицо, стоило только упомянуть эту фамилию, а ведь речь идет даже не о нем. Он. И что с ним? постаралась я придать себе заинтересованности и даже опустилась на соседний стол. На самом деле, мне уже следовало поторапливаться. На дорогу домой и приготовление обеда я потратила больше времени, чем запланировала. Еще и Глеб задержался, вернулся из гимназии позднее. А еще в это время в городе пробки, и сколько буду добираться до офиса, неизвестно. «Мам, с ним ничего», — немного раздраженно проговорил сын. «Мы с ним договорились, что на Ленку больше не обращаем внимания». «Вот и правильно» кивнула я. «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», пробормотала себе под нос. «Чего?» «Ничего, сынок», улыбнулась я ему. «Глеб, ты кушай, а мне нужно бежать». «Куда?» удивился сын, как будто у меня не может быть никаких других забот, кроме дома. «У меня дела». Встала я из-за стола и сняла фартук. «Вернусь после девяти». Прикинула я, сколько буду отсутствовать. «Так поздно?» — еще сильнее удивился сын. Наверное, удивление его было оправдано. По вечерам, особенно в последнее время, я всегда была дома. Когда куда-то выходила со Стасом, уже и не помню. «Мам, у тебя что, тоже появился любовник?» — сухо поинтересовался Глеб. Я замерла и медленно повернулась к нему. «Нет, не появился», — не менее сухо ответила, — «А ты бы осуждал меня за это?» «Да все это как-то по-дебильному. У папы любовница, у тебя любовник. Семья называется». «Глеб, у меня никого нет, но есть дела, и я уже опаздываю». Поторопилась я выйти, пока сын еще что-то не сказал. «Семья?» «Да нет у нас уже никакой семьи. А ведь раньше я даже не задумывалась о другом мужчине. Я любила Стаса, во всяком случае так думала» прощала ему все недостатки, предугадывала малейшие желания, в рот заглядывала практически, как сейчас понимала, но я его уважала, как мужа отца добытчика, а он меня. Сейчас я четко осознавала, что Стас никогда не уважал меня. Да, была влюблённость, страсть, но только не уважение. «Это мне хотелось думать иначе». Я и о внешности своей не задумывалась. Если собиралась на какое-то мероприятие, конечно, я старалась выглядеть хорошо, но выглядела ли? И когда последний раз Стас делал мне комплимент? Что там, сказал Филиппов, что выгляжу я как из прошлого века? Скучная одежда и прическа? Я подошла к зеркалу и впервые взглянула на себя непривычно, а критично. Обычная прическа... Волосы я привыкла собирать в хвост. Так удобнее и в глаза не лезут. Ну да, кончики секутся, неровные. У парикмахера я уже давно не была цвет. Свои волосы у меня русые, блеклые, и я привыкла краситься в блондинку. Но и делала это не часто. Разница в цвете у корней не бросалась в глаза, даже когда волосы сильно отрастали. Глаза как глаза, обычные серо-голубые – Я их и не крашу почти никогда. Так, иногда трону тушью ресницы, потому что от природы они у меня светлые. Для губ использовала блеск преимущественно постельных оттенков. Яркие помады я не любила. А что не так с моей одеждой? Окинула я себя взглядом. Предпочитаю удобную и практичную, как вот сейчас, например, брючный костюм приятного серого оттенка, А с утра я была в юбке и кофте. Да, юбка тоже серая, как и кофта. Неужели серый мой любимый цвет? Нет, в моем гардеробе есть и других цветов вещи, но ведь одеваюсь я чаще всего действительно в серое, как мышь. Я распахнула шкаф и достала темно-синее платье. Быстро переоделась и снова взглянула на себя в зеркало. А ведь отчасти Филиппов прав. Сейчас я не в сером, но намного веселее выглядеть не стала. Что ж, получается, что мне не только жизнь нужно поменять, но и гардероб? Глеба уже на кухне не было, когда я выходила из квартиры. Мелькнула мысль заглянуть к нему в комнату, сказать что-нибудь примирительное, но я не решилась, кто знает, вдруг опять наткнусь на непонимание сына. Уверенности в себе мне это точно не придаст, а она мне еще сегодня понадобится, что-то подсказывала».